Дядя Артемий, Коля. Иногда кажется, что и самому Гоголю, и тем, кого он пишет, хорошо лишь в дороге. В пути все плохое отпускает, отстает, не успевает вскочить на запятки. В дороге он делался тих и покоен, но стоило добраться до места, все повторялось. Снова мучительные боли, и опять можно спастись только бегством. Так, до последнего дня. Дядя Фернс, Коля. Знаешь ли ты, что в сороковые годы, чтобы вот так ехать и ехать, Гоголь думал фельдъегерем отправиться на Камчатку? Дядя Юрий Коля. Гоголь был из странников. Живя где-нибудь подолгу, он заболевал. То ли в поисках Бога, то ли просто так. Все бросал, бежал, куда глаза глядят. В дороге приходил в себя. Дядя Петр Коля. Иногда сам Гоголь, так с Хлестаковым прокладывал путь своим персонажам, а они на приличествующей дистанции следовали в Кельваторе. В других случаях первыми были его герои, записки сумасшедшего. Он же по накатанному поспешал за ними. Коля, дядя Артемию. Дядя Юрий пишет регулярно седьмого числа каждого месяца. Наверное, это его эпистолярный день. Правда, почта работает плохо, и, например, февральское письмо дошло только в апреле, на неделю позже мартовского. Впрочем, для вопросов, которые вас интересуют, это неважно. В письмах дяди Юрия, кроме семейных новостей, много, так сказать, не от мира сего. В Харькове у него мало близких людей, и письма в Москву единственная отдушина. Конечно, мы не настоящий, желудевый кофе. Говорить с ним на равных у нас с мамой не получается, кроме того, все разнесено, разбавлено месяцем ожидания, даже хорошее, нужное, говоришь, в пустоту. То, что однажды кто-то откликнется, мало что меняет. В дяде Юрии есть дар ощущать Бога как тепло, как радость и утешение. Мне этого не дано, оттого и мечусь безо всякого толку. Коля, дяде Петру. «Дорогой дядя Петр, мама говорит, что мне давно следовало бы поехать к вам в Полтаву. Она убеждена. Вы глубже, чем кто-либо другой, понимаете, что написал и хотел написать Николай Васильевич Гоголь. Это я слышу всякий раз, когда о нашем предке заходит речь. Более того, мама считает, что когда я окончу школу, сейчас я учусь в девятом классе, мне будет полезнее поступать не на филфак Московского университета, а в Полтавский педагогический институт». Она вам напишет это сама, когда дело решится. Собственно говоря, препятствий нет, только отец, стоит за эти речи о Полтаве, замечает, что наше решение всем и вам в первую очередь покажется блажью. Впрочем, он в мое воспитание не вмешивается, его мнение для мамы мало что значит. Коля, маме. Дорогая мама, учусь у дяди Петра читать Гоголя внимательно с карандашом с выписками. Мнение, что второй том «Мертвых душ» — это как бы чистилище, мне нравится. В уцелевших главах и вправду бал правит умный, распорядительный помещик. Земля у него родит, вдобавок заведены всяческие промыслы, так что денег полный кошель, и крестьяне живут на зависть. Часто думаю, что в третьем томе, где рай, главным персонажем должен был стать уже не Чичиков, а Хлобуев, тот самый, который расточает имение за имением, Все утекает между пальцами, но он много, искренне молится Богу, и Всевышний его не забывает. Когда кажется совсем клин, кто-то из дальней родни вдруг отпишет Хлобуеву хорошее наследство. Он живет, как птица небесная, не сеет, не пашет, но Господь его питает. И самого Хлобуева, и его детей никого из этого святого семейства не оставляет своим попечением. Коля, маме. «Мама, даже если это и правда про Гоголя, что допиши он мертвые души, все бы у нас пошло по-другому, теперь ведь ничего не изменишь. Какая жизнь есть, такая и останется». Больше того, пойми, мои потуги сейчас, когда после смерти Николая Васильевича минуло столько лет, окончить поэму все равно, кто я по крови, Гоголь или нет, непоправимо наивны. Здесь, в Полтаве и в областном архиве, и в библиотеке, без интересных материалов, касающихся Николая Васильевича, всей нашей семьи. Благодаря дяде Петру, которого в городе знает чуть ли не каждый, все это мне выдается по первому же запросу, с лаской и вниманием. Конечно, большинство материалов в один голос нас с тобой поощряют, поддерживают, но попалось и предостережение. История следующая. Не прошло и четырех лет, как Николай Васильевич был положен в гроб, В Киеве опубликовали продолжение «Мертвых душ». Автор – Ващенко Захарченко. Написано оно, кстати, умело. Но я не о профессионализме автора. На обороте титула кто-то из прочитавших оставил стихотворное послесловие. Вот оно. «Зачем, скажи мне ради Бога, аферой гнусной ты занялся? Хотел ли денег достать много? Аль, может быть, за славой гнался?» когда ты мертвых душ окончил, шепнул ли кто тебе, мой дорогой, о том, что ты Ващенко-Захарченко, никто иной, как Чичиков второй. Боюсь, нечто подобное ждет и меня. Дядя Артемий, Коля. Вопрос, что делать и пошла ли бы жизнь по-другому, был сложным всегда. Дядя Петр, Коля. Ранний Гоголь считал, что ничего поделать нельзя. Что будет, если тронуть, видно по его старосветским помещикам, не стало пульхерии Ивановны, и все под откос. Сначала чиновная опека, а потом такое запустение, что и татары бы позавидовали. Дядя Петр, Коля. Мне, как и Святославу, кажется, что мир городу и старосветским помещикам еще не хватает регулярности. Идет улица. и вдруг посередине дом, а улица, или вернее проулок, куда-то загнулся, пропал в огородах. С кубкой душ Чичиков в поэме выстроил дворян, как на параде. Теперь будто император объезжает строй. Дядя Ференц Коля. И критики, сочтя поэму Николая Васильевича дворянским смотром, опечалились, что явившиеся на него, оказались негодны к службе. Тетя Вероника — дама больших страстей, та и вовсе говорит, что мертвые души — дворянский смотр перед лицом жизни и смерти. Дядя Святослав Коля. Что Чичиков, что Хлестаков работали с изящной легкостью, умели организовать пространство, строили вокруг себя, поставят народ, выровняют, затем принимают парад, Критикам Гоголя это не понравилось. Когда земля ложится под первого встречного, с готовностью отдаётся любому мошеннику, она, блядь, а не святая. Дядя Артемий Коля Если всё же начнёшь писать, помни. Литература по своей сути вещь воровская, даже людоедская. Берёшь чужую жизнь, прав на которую у тебя нет и не может быть, а дальше, так или иначе переварив, присваиваешь. Дядя Степан, Коля. Писатель, чьи вещи не умирают вместе с ним, через полвека, век делается персонажем романа, который есть его жизнь. Даже если ты сказал о себе все, что хотел, озаботился прилюдно обнародовать точное выверенное завещание, это ничего не меняет. Написанное прежде расцветит твой образ, в худшем случае останется свидетельством, что тема выбрана неспроста. В общем, права мертвых никого не волнуют. Коля, дядя Артемию Прочитал психоаналитиков Ермакова и Сигалова, прочитал Розанова, Мережковского, других, и теперь думаю, что продолжать «Мертвая душа» не надо. То время прошло и уже не вернется». Возможно, она кончилась еще при Гоголе, посему он и не дописал поэму. В любом случае, жизнь Николая Васильевича сейчас занимает нас больше им написанного. Дядя Степан прав. Литератор — та особь, которая все, что считала нужным, сказала о себе сама. Но кого это останавливает? Впрочем, в умолении есть смысл. Гоголь, персонаж чужой истории, уравновешивает конструкцию, возвращает ей справедливость. Так, если взять на круг, все мирятся на огромном, очень редком даре и его медленном, неостановимом угасании. Не то чтобы Николай Васильевич, как оглашенный, бегая из города в город, из страны в страну, где-то его обронил. Просто прохудились мехи, и дар утекал капля за каплей. Многие держат связь раннего Гуголя и выбранных мест за мезальянс. Мне это странно. Переписка необходима, то, что было раньше... Она и оттеняет, и комментирует. Важна и драматургия. Выбранные места начинают финал жизни Гоголя. Он выстроен безжалостно, но даже с большим мастерством, чем немая сцена. Психоанализ тоже недобр. С ним мы верим, что все в нашей власти. Человека как глину можно размочить, размять и лепить Наново Или даже как игрушку развинтить на части. Дядя Пётр Коля У Гоголя в выбранных местах не исход из египетского рабства, а внутренняя свобода. Путь к ней – самосовершенствование народа и египтян, их неспешная тщательная работа над собой. Вместо пустыни – нечто вроде колодезного ворота, механизма простого, но весьма надежного. По-видимому, Гоголь исключал исход, считал, что в Содоме и Гаморе до сих пор больше десяти праведников, оттого Господь должен пощадить города, не жечь их серой. Дядя Юрий Коля Думаю, что когда застигнутый дождем в Назарете Гоголь писал, что все точно так, будто он где-то в России сидит на почтовой станции, ждет, ждет лошадей, в нем и утвердилась мысль о родстве обеих святых земель. Дядя Артемий, Коля. Выбранные места — устройство мира, которое Гоголь пришел спасти. Дорога, которая поведет его к Богу. Дядя Петр, Коля. Ты не поймешь выбранных мест, забыв о чистоте, о девстве Гоголя, о том, что он из немногих, кто никогда не осквернил себя с женами. Дядя Юрий, Коля. Очевидно, каждому из нас дан некий дар. Хотим мы того или нет, он как берега строит реку, держит и направляет ток воды. Проповедь выбранных мест, ее восторг, ее упование безнадежны и безысходны. Наивность слога это лишь оттеняет. Дядя Ференц Коля «Будь на месте императора Николая Иван Грозный, он согласился бы с Белинским». признал в выбранных местах нечто вроде домостроя, протопопа Сильвестра. Книгу-холопа, наставляющего господина, как ими-холопами управлять. Дядя Юрий Коля. Как ты знаешь, Достоевский был арестован, затем отправлен на каторгу за то, что читал друзьям письмо Белинского Гоголю. Вот оно, истинное преемство русской литературы. Не из шинели мы вышли, Иное переходит в нас, мучает, мучает и никуда не девается. Дядя Артемий, Коля. Аксаков был прав, когда, имея в виду выбранные места, говорил, что Гоголь сошел с ума, что сумасшедшие часто очень хитры, а уже после смерти Гоголя, что он святой. Согласен с Ференцем, выбранные места, без сомнения, парафраз домостроя про по Сильвестра. и то, что за три века в России ничего не изменилось, что, как и раньше, надо за всех печаловаться и всех увещевать, не могло не показаться издевательством и заощренным глумлением над основами. Выбранные места были представлены публике вместо второй части «Мертвых душ» и видятся мне естественной, достойной частью поэмы. Во всяком случае, более достойной, чем разрозненные главы, которые не были сожжены и случайно уцелели. В переписке талант Гоголя нисколько не оскудел, наоборот, вошел в полную силу. Ничуть не ослабло его природное умение так ставить слова рядом, что все, желает автор или нет, обращается в злую сатиру. Та детская искренность, с которой написано каждое письмо, делает выбранные места томительно смешными и оттого безнадежными. Дядя Петр, Коля. Не спорю с Артемием. Ничего не зная о Гоголе, только прочитав выбранные места, наверняка бы сказал, что большего издевательства, глумления над славянофильством нет и быть не может. Но мы мечемся, вечно колеблемся между тем, что видим глазами, и авторским комментарием, особенно если последний — смерть. Дядя Петр, Коля «Та смерть, какой умер Гоголь, переменила освещение. Раньше я считал, что, отдав рукопись издателю, автор обрезает пуповину. Дальше право, во всяком случае преимущественного, объяснять, как он должен быть понят, что он здесь хотел сказать, у него нет. Он, скорее, последний, самый малый, и должен со смирением стоять в стороне. В душе читателя меньше страстей. Она лучше различает суть. Но теперь думаю, что ошибался. И Господь, когда смог, все Гоголю вернул. Нам же в это их дело мешаться вообще не следовало. Дядя Петр Коля В Гоголе был дар пересмешничества, редкий по силе вполне театральный. Он ждал восторгов легкости, изяществу своей игры, умению менять маски, а встретил злобу. Мысль явиться спасителем давно его привлекала. Он много думал, просеивал и отбирал слова, рисовал мизансцены. Строил все так, чтобы каждый уверовал, не усомнился даже он сам. Не забыл и главного, то есть финала. Знал, что из этой роли уже не выйти. Неважно, хорошо играешь или плохо, похож на сына Божьего или нет, все равно, что званное, что избранное не успокоится, доведут дело до могилы. А дальше будут стоять и ждать, стоять и спорить, воскреснешь ты или нет. Дядя Юрий, Коля Гоголь играл словами в святая святых. На алтаре мешал божественное с тварным. того все и посыпалось. Занавес так разорвало, что ни сшить, ни залатать. Как с этим жить, никто не знал. Чтобы отделить чистое от нечистого, заново осветить жертвенник ушло много лет и много крови. Дядя Святослав Коля В ревизоре со страстью, а после мертвых душ лишь с недоумением понимаем, что утратили вкус к жизни. Не радуют ни чины, ни адюльтер, ни взятки. Раньше мы относились к себе серьезно, чтобы бы ни было. «Знали, мы избранны Богом, и земля наша святая. То есть умели отделить божественное от тварного, никогда одно с другим не мешали. А тут Бог будто привел в пустыню и бросил. Теперь кто мы, куда шли, зачем, и спросить не у кого. Обыкновенный щелкопер зашел встыло и уничтожил, разбил в пух и прах». Дядя Петр Коля Персонажи Гоголя — Считается, что он сам говорили, делали нечто, что напрочь ломало наше миропонимание, разрушало его для всех явно из Рима. Розанов прав, когда говорит, что после мертвых душ в Крымской войне победить было невозможно. Думаю, у каждой культуры есть люди и идеи, против которых она беззащитна, не имеет к ним иммунитета. Похожий счет был и к благой вести, только давно, еще у Первого Рима. Дядя Петр, Коля. В спорах о Гоголе, которого одни считали самозванцем, антихристом, чёртом, другие — новоявленным спасителем, все наши метания и сомнения, и то, что разобраться невозможно, невозможно сказать, кто прав, а кто нет, лучшее свидетельство, что в последние времена обманутся многие и многие. Дядя Артемий, Коля. когда в смуту казаки, холопы и посадские люди, среди них только поэтов два десятка, объявляли себя сынами царя Федора и царевичами Дмитриями, прочими законными наследниками российского престола, самозванцем никто из них не был. Каждый лишь спрашивал Господа, коли никого другого достойного помазания на Москве нет и не предвидится, а царству без царя быть не гоже, не он ли? Всевышний отдавал их в руки врагов, и это было ответом. На казнь они шли с должным смирением. Дядя Ференс, Коля. «Что бы кто ни говорил, на какие бы свидетельства ни ссылался, признанный Богом и народом не может быть самозванцем». Дядя Степан, Коля. «И все-таки кто мы? Эдакие вселенских листаков...» или и вправду прибыли в мир по именному повелению? Дядя Ференс Коле. Вся человеческая история есть противостояние, война двух городов, антихристового Вавилона и небесного Иерусалима. У нас во времена самозванца, Москвы и Тушина. А мы, ищущие выгоды, вечные перелеты из одного лагеря в другой, лукавое неверное семя. дядя Святослав, Коля. С Гоголем тоже, что и с другими. Раз Господь обелил, принял, ты не самозванец. Коля, дядя Ференцу. Вчера мама мне передала, что вы с ней солидарны. Тоже считаете, что о второй и третьей частях «Мертвых душ» нечего и думать, пока досконально не разберусь в сельскохозяйственном производстве черноземной полосы России и на Украине. Конечно, мама права, когда говорит, что без теоретических знаний, которые дает Петровская академия, без практики на земле, потом нескольких лет уже настоящей взрослой работы в качестве колхозного или совхозного агронома, я не вправе судить о многопольном севообороте, о правильном соотношении пахотных земель и лугов, что станут кормить колхозное стадо, а оно, в свою очередь, вознаградит умного хозяина не только молоком, мясом, но и необходимым для поддержания плодородия почв навозом. Последнее время мама часто вызывает меня на разговор о селекции, о районировании зерновых и овощных культур, о ягодниках и фруктовых садах, о прудах в степных областях, в которых с успехом можно выращивать сазана и карпа. Но, что куда важнее, без которых немыслимо никакое орошение, никакая ирригация. В засушливые годы, есть она или нет, вопрос жизни и смерти. Я согласен с мамой и рад, что вы тоже с ней согласны. Что без современного земледелия и без всего, что касается самых разных сельских промыслов, понять, как Николай Васильевич представлял себе будущее помещичьего хозяйства, следовательно, и будущее России, невозможно».